Из мемуаров Ивана Волкова. С учетом всего, что случилось в Москве, может возникнуть ощущение, что я поперся на Дальний Восток из чувства благодарности, чтобы вроде как отплатить Даниилу, проследить, чтобы с ним все было в порядке до момента прибытия и чтобы он успел в нужный ему срок. Но, конечно, это не так. Даже тогда я понимал свою настоящую мотивацию и даже смирился с ней. Мне было любопытно. Странное дело, к тому времени я уже многое повидал и добился, но его появление пробудило во мне какую-то почти забытую жажду приключений, тягу к неведомому. Больше того, сам Даниил прекрасно это понимал. Помню наш разговор по дороге в Казань. Мы тогда выехали после обеда и ехали до поздней ночи. И вот как раз незадолго до приезда завязался разговор про путешествие. «Кажется, я впервые заехал так далеко», — сказал Игорь, глядя на очередной указатель населенного пункта. «А куда ты ездил на выпускное путешествие?» — заинтересованно спросил Данил. «Выпускное путешествие?» «Ну да, экзаменационное, для аттестата. Интересно, что ты выбрал?» «Наверное, какую-то необычную глубинку, раз это было недалеко». «Думаю, их сейчас еще много должно быть». «Не уверен, что понимаю». Осторожно ответил Игорь. Если ты про школу, то у нас такого не было. Был только ЕГЭ и все. О, ЕГЭ. Я скосил глаза и увидел, как Даниил сделал большие глаза, кажется, испугавшись. Ого. Игорь грустно вздохнул. На мой взгляд, совершенно бессмысленная штука. Это совершенно точно, ответил Даниил. Странная идея. Мерить индивидуальные способности общим тестом. Так, значит, путешествий у тебя не было, так? «Так», — подтвердил Игорь. «Плохо. Человек многое должен видеть своими глазами, чтобы развиваться. Это необходимое расширение жизненного опыта, без которого сложно рассчитывать на формирование системного мышления. Кстати, если бы у тебя была бы такая возможность, куда бы ты поехал?» «Не знаю», — Игорь пожал плечами. «Никогда об этом не задумывался. Имеется в виду путешествие по России или теоретически вообще куда угодно». «Куда угодно, конечно», — улыбнулся Даниил. «Тогда, наверное, максимально далеко, в Австралию или Южную Америку, туда, куда в обычной жизни шансы попасть совсем минимальны». «Понимаю», — кивнул Даниил. «Я рассуждал похожим образом». «И куда ты поехал?» — мешался я. «Куда?» — переспросил он, немного растерян. «Ну, в это твое выпускное путешествие. Куда ты поехал?» — повторил я. Он выдержал паузу, видимо, собираясь с мыслями, потом ответил. «В одно очень необычное место, где люди заняты тем, что ищут способы управления темной энергией, которые бы позволили обойти законные причинности и открыть дорогу к звездам». Мы переглянулись с Игорем через зеркало заднего вида. «Наверное, какой-то закрытый НИИ, да? Поэтому ты город назвать не сможешь», — предположил он. Даниил неопределенно пожал плечами. А я в тот раз не стал мучить его уточняющими вопросами.